Глава четвёртая Полночь мы с Элей не спали из-за того, что нужно было наблюдать за богами-квадрокоптерами, пока те учатся летать. И не зря, кстати, следили. Некоторых богов пришлось доставать из-за дивана, семерых из-под кровати, а Деметр умудрилась просочиться в ванную комнату и каким-то образом, подняв стульчак, чуть не утонула в унитазе. Благо, я вовремя успел вытащить её из унитаза, электроника не пострадала. А вот моральное состояние Эли пострадало. Ей пришлось минут пятнадцать оттирать квадрик Диметра медицинским спиртом. Не то, чтобы Диметра в чём-то таком испачкалась? Нет. Просто Элия была строго против, чтобы квадрик, испачканный унитазной водой, летал по квартире и орошал всё вокруг. Да и я как-то тоже не был за такие эксперименты. В итоге мы с Элей заснули без задних ног, лишь когда боги более-менее научились летать. Проснулся я в два часа дня от того, что Фуфлунс влетел мне в нос. Как? Я же примотал этого камикадзе скотчем к полу. Именно потому, что у него был самый большой ущерб лопастей, нормально летать он не мог априори. Поэтому я счёл, что лучше пусть он будет зафиксирован, чем разнесёт мне всю квартиру. И вот каким-то образом он мне влетел в нос, благо не своими обломанными лопастями, а то порезал бы меня до крови, но всё равно неприятно. Я вскочил с матом из кровати и, схватив фуфлунса, Извёл на него пол рулона скотча и зафиксировал его пропеллеры, чтобы они в принципе не могли крутиться. Это может быть понадёжнее, чем приматывать его к полу. Не очень, конечно, что Фуфлунс не сможет адаптироваться к полёту, но уж как есть. Теперь будешь летать только, когда я что-нибудь придумаю с ремонтом. Наверное, прикол хуже от ломаной части суперклеем обратно, но это уже когда проснусь и сгоняю в магазин. Тюбик клея, что я нашёл дома, был практически пустын, и его крышка приклеилась к самому тюбику намертво. Или, несмотря на мои приглашенные ругательства, спала крепко и просыпаться не собиралась. Посмотрел на пол. Там чинно сидели на полу 14 квадрокоптеров и светили своими диодами, иногда включая ненадолго вентиляторы, при этом меняя свое положение в пространстве. В общем, вполне себе вели себя чинно и мирно, давай нам поспать. Не имется лишь одному чертову фуфлунсу. Тот даже закрученными наглохо вентиляторами пытался шуметь сервоприводами. Ну, что ж, пусть Эль и дальше спит. А я надел куртку, прыгнул в кроссовки и сгонял в ближайший круглосуточный магазинчик, где купил стратегический запас суперклея. Там ведь не только у Фуфлунса проблемы. Многие подсокали свой пластик, то лопасть откололась, то корпус треснул. Им тоже нужен был ремонт. Ремонт Фуфлунс оставил на потом. Сначала подлатал всех остальных. Пришлось изрядно поиграть в «Собери пазл». Отломанные куски пластика валялись везде — на полу, на столе, даже на кровати. Чтобы понять, какой кусок пластика куда клеить, пришлось повозиться. А там уже всё было просто. Суперклей на одну сторону пластика, на вторую крепко прижать и засыпать обычной столовой содой. За счёт полимеризации содой клей схватывался буквально за несколько секунд, а застывшая смесь гораздо прочнее обычного суперклея. В общем, Через пару часов, когда я закончил искать обломки, ремонтировать квадрики богов, проснулась Элия, она сладко потянулась на кровати, после чего посмотрела на меня, в частности, на мои красные глаза и ойкнула. Да уж, представляю, какой у меня сейчас видок. И мне с таким витком, между прочим, скоро на осмотр нового дома ехать. Красота! Это любовь с первого взгляда. И даже Элия, которая вроде по фоткам не особо была в восторге от дома, теперь схватила меня за руку и прошептала на ухо. Надо брать. Да я и сам вижу, что надо брать. В жизни все оказалось даже лучше, чем на фотографиях. Стильно, дорого и без цыганщины позолоченной. Цена, конечно, кусается. Но наш риэлторы вместе со строительным экспертом прямо вцепились в риэлтора-продавца, словно клещи, избивают цену. Они обнаружили столько косяков и неправильные откосы на внутренних стенах, и окаленные, и царапины на стеклах стеклопакетов, и куча чего еще, чего я даже не увидел бы. Пока шла яростная дискуссия по цене, я под ручку с Элей вышел из дома, и мы снова оказались на придомовом участке. Какой же тут ровный газон? Небось, его тут еженедельно косят. Я как представил, что мне эти пять соток придётся подстригать еженедельно. Так желание покупать такой большой участок сразу как-то поубавилось. Эля кивнула на угол забора. Там солнечная сторона. Затем хитро скосила на меня глаза. Поставим там теплицу? У меня ещё с детства. Со времён дачи родителей аллергия на все виды садоводства, особенно на всяческие прополки. В детстве я вообще мечтал, что вырасту и закатаю все эти долбаные грядки в асфальт. Но они зря говорят, чем старше становишься, тем больше тянет к земле. Мне уже не кажется диким иметь какую-нибудь теплицу, а то и две, чтобы на столе была свежая зелень вкусные ароматные томаты, а не безвкусные супермаркетные». Вот только со всякими прополками и подстриганиями газона всё равно засада. Хотя я улыбнулся Эли. «Погоди-ка». Достав смартфон и открыв на нём карту, нашёл небольшую деревеньку неподалёку. Затем погуглил они инфу. Возможно, из-за того что-нибудь и получится. Показал карту Эли. Тут, недалеко в десяти километрах от нашего коттеджного посёлка, есть почти вымершая деревенька. Сейчас в ней проживает всего двадцать три человека. Скорее всего, с сработает там напряжёнка. Так что легко сможем там найти мужичка, Я покрутил ладонью, подбирая слова. м, -м, -м садовника для нас. Или типа того, — я улыбнулся Элей. «Будет за твоими теплицами следить, а за одной и нам стричь. С одной стороны деньгами человеку поможем. А с другой — это особо нас не разорит, вряд ли он большую сумму запросит». Элей прям повисла у меня на руке, и тут же, чмокнув меня в щёку, повернулась к нашему будущему дому. «Но какая красота, а?» Я кивнул. «Полностью согласен». «Дом просто шикарен. Строгий, двухэтажный, отделан так называемым розовым туфом. Просто глаз не оторвать». Из дома вышел, да нельзя довольный наш риэлтор, и заявил. «К сделке всё готово. Удалось торговать 1 миллион 250 тысяч рублей. Ого!» А я всегда думал, что риэлторы — обычные паразиты и абсолютно не нужны. А вон оно, как оказывается, далеко не все риэлторы бесполезны. Есть и настоящие профессионалы своего дела». Мы смогли утрясти все формальности за полчаса. И оплатив сумму, остались стоять с ключами в руках на теперь уже нашем огромном участке. Я кивнул Элии на дом. «Ты хотя осознаешь, что теперь он наш?» Девушка покачала головой. Пока как-то не привыкла к этой мысли. Я сильнее приобнял ее за талию. «Ничего, вот отпразднуем сегодня вечером наше новоселье и привыкнем. Поехали до магазина. Тут в поселке есть азбука «Буза». «Закупимся. Я тебя верну сюда. Ты чуть освоишься и подготовишь всё к ужину, замаринуешь мясо. Я же метнусь до города, привезу сюда наших квадрокоптерных богов. А по дороге загляну в деревеньку, поспрашиваю местных, кому нужна работа. После этого вернусь и уже посидим у камина с мясом и вином». Эль усмехнулась. «С этими богами отдохнёшь. За ними глаз да глаз. Кстати, не скажешь, зачем ты их всех запихал квадрокоптеры». «Разве нельзя их было просто на флешках оставить, а потом просто вернуть в игру с флешек после окончания рагнарёка?» Я задумался и ответил только через секунд пять. «Можно, но это как-то...» Я пощёлкал пальцами, подбирая слово, а Эли предложил свой вариант. «Не по-человечески». Я усмехнулся. «Вроде того. Когда в твой город ненадолго приезжают родственники, хорошие друзья или близкие знакомые, ты им просто дашь адрес гостиницы или приютишь у себя» если, конечно, есть возможность. Затем покажешь достопримечательности, вкусно покормишь, проведёшь с ними время. Тут примерно так же. Но не воспринимаю я того же Суцелла, как просто НПС из игры. Он мой друг, помогавший мне долгое время. Я же потом из-за него рисковал, если не всем, то почти всем. Или та же смерть, или Эйдун. Или ещё раз чмокнула меня в щёку и обняла покрепче. Как же мне это в тебе нравится. Мы стояли, обнявшись, ещё минут пять а затем засобирались по делам нашего сегодняшнего плана. Денёк обещает быть насыщенным, но приятным. Сначала я возил Элью в магазин, а затем поехал домой за богами. Кстати, всё это время, пока мы занимались покупкой дома, я не волновался, что они учудят что-нибудь без нас, а не волновался ровно по одной единственной причине. Я им всем скотчем их вентиляторы наглухо перемотал, крепко прям, надёжно, Я максимально быстро сгонял в город, забил машину под завязку квадрокоптерами и стартанул обратно. Прежде чем возвращаться в наш новый дом, я сделал крюк до деревеньки, который заприметил на карте. Уж не знаю, чего это меня изначально торкнуло искать садовника именно по карте в близлежащих деревеньках, а не где-нибудь в интернете, но идея мне нравилась все больше и больше. Наверное, в первую очередь потому, что я глянул, сколько в принципе стоит услуги садовника в регионе. И цены меня, мягко говоря, не порадовали. Один рабочий день — это от 5000 тысяч рублей в самом дешевом объявлении. И это от, а не до. Да и сразу видно, что объявление мутные, ведь категории от подобной конторы не ограничиваются, так как отдельные виды работ у них обычно за отдельный прайс. Я номинально тому же барвел, меньше в день плачу за его работу кланового финансиста. Правда, именно что номинально, все-таки я отдал, Ему всю прибыль со своего тыртуб-канала. А там прибыли в разы, в разы больше, чем его, так сказать, официальный оклад. В общем, в деревеньку я ехал достаточно воодушевленным. Возможный цену адекватную найду. Заодно и какому-нибудь местному мужичку из этой деревеньки помогу с заработком. Дорога кончилась в аккурат за 10 километров до деревеньки с простым названием Синьковка. Как говорится, у нас много где не дороги, а направления. Ну, вот и тут так было. Когда-то давно тут, конечно, был асфальт, но за десятки лет от него осталось лишь одно воспоминание. Кривой изогнутый холм асфальта по центру дороги скорее мешал, чем помогал, норовя цапнуть днище машины. А вот колеи превратились в грунтовку, и, учитывая, что на дворе осень, мне пришлось пыхтеть, чтобы там не застрять. Когда я добрался до места, меня встретило уныние и запустение. Даже не верится, что тут официально проживает аж 23 человека. Деревенька всего на 15 домов, и половина из них уже полуразрушенные, какие-то уже совсем обвалились, а один дом вообще сгорел, оставив после себя одиноко торчащую русскую печь. Более-менее целых домов тут осталось, всего пять штук, и из труб четырёх валил дым. Подойдя к самому первому дому, откуда из трубы шёл дым, я покричал «Золя хозяина!» Но в ответ дождался лишь тишину. Внутрь частка огороженного покосившимся забором, заходить уже не стал. Подъехал к следующему дому эффект тот же, в ответ на мои крики тишина. Я уж подумал, что моя идея с поездки в деревню оказалась гораздо хуже, чем я себе нафантазировал в мыслях, как вдруг издалека послышалось. «Ты кто такой? Че орешь?» Я присмотрелся. Ага, это впереди. Опершись локтем на забор, какой-то косматый дедок кричит мне. Подъехал к старенькому сгорбленному деревянному домику, но видно, что ухоженному. Я помахал рукой старичку в телогрейке в заплатках и с лопатой во второй руке. «Приветствую! Я живу неподалеку!» Махнул рукой в сторону, где примерно находился наш элитный поселок. «Заехал спросить, работа тут никому не нужна?» Мужичок погладил косматую бородку с сединой. «Работа всегда нужна. А что за работа?» Я кивнул на лопату в его руке. «Да все то же самое. Огород, теплица, газон». «За всем следить надо!» Тут в окне дома показалась крупная женщина и крикнула. «Никифор, тебя долго ждать? Я тебя на обед уже полчаса зову!» Затем, прищурившись, поглядела на меня подслеповатой, на секунду пропав из окна, вернулась уже в очках. «И гостя зови! Пусть моего борща отведает!» Отказываться от предложения я не стал, тем более что действительно проголодался. После того, как я помыл руки в умывальнике прямо в синях, меня отвали в зал и посадили за деревянный стол Сунули краюху серого хлеба с долькой чеснока и налили в большую глубокую миску четыре половника свежего ароматного борща из большого глиняного горшочка. Вот только борщ немного отдавал на запах грибами. Про рецепт борща с грибами я до этого не слышал. Да и в красной жижи супа, кроме привычных ингредиентов, плавали какие-то непонятные, неидентифицируемые листья. Глянув на мою удивлённую морду, Никифор забрал свою миску супа и усмехнулся в усы. «Что, запах незнакомый?» Я кивнул и, поцепив лист из супа ложкой, спросил. «А это что?» Никифор подмигнул своей жене. «Ну что, Надя, расскажи гостю, что за борщ у тебя?» Женщина, наливая суп по себе, кивнула на мою ложку. «Это борщевик». Моё лицо вытянулось в удивлении. «Борщевик, это же долбаные зонтики, сок которых оставляет ожоги на коже в яркие солнечные дни» так что я удивлённо протянул. «Так он же ядовитый!» Женщина зачерпнула ложкой суп и отправила в рот и с видимым удовольствием проживала «Это ты, милок, путаешь с борщевиком Сосновского, а это борщевик сибирский. Грибной запах у супа именно от него. Как думаешь, почему борщ называется борщом?» Я нахмурился. «Почему?» «Потому что его из борщевика готовили». Переведя взгляд на ложку, я задумался и, закинув её содержимое в рот, Непроизвольно зажмурился от удивления. Это был наивкуснейший борщ, что я пробовал в своей жизни. Не из-за того, что он был с борщевиком, просто сам по себе. И без этого борщевика он был бы лучшим борщом в моей жизни. Борщевик лишь добавлял немного необычный грибной привкус. Никифор с Надеждой озорно переглянулись и тоже принялись вслед за мной активно работать ложками. Только через пару минут, когда я уже вымазывал хлебом тарелку, смог о чём-то подумать. Поглядел на горшок на столе и сразу захотелось навернуть добавки. Женщина, как мои мысли, прочитала. «Может, добавочки?» Мне, конечно же, очень хотелось. Но на самом деле я уже прилично наелся, поэтому покачал головой. «Нет, спасибо, я уже сыт. Да и вечером у нас с ужин, надо оставить место под него». Никифор хитро улыбнулся. «Ну как борщец?» Я тут же чуть наклонил голову в сторону бабульки и сказал «Спасибо, хозяюшка. Вкусно, можно аж пальцы проглотить». Надежда крайне довольно кивнула «На здоровье». Затем повернула голову к Никифору. «Гость первый голод утолил. Теперь можно и узнать, чего пожаловал». А Никифор, облизав ложку, и положил в свою пустую миску. «А я уже узнал. Гость работу предлагает». «Какую работу?» «А вот пусть сам гость расскажет. Тебя как-то величать-то?» «Александр». «Вот, Александр, расскажи». Облизав губы, я призадумался. «По поводу садовода это и так понятно. Но после того, как я отведал это божественное блюдо, борщ надежды, мой мозг начал работать уже в другую сторону. Нет, такой бриллиант упускать нельзя. Дело в том, что так меня редко когда и где кормили, что в реальности, что в виртуальности. Так что надо думать, куда пристроить такой самородок, как надежда, чтобы угощать этой великолепной, стряпню гостей». Может, вообще ресторанчик открыть? Нет, серьезно. Я всегда думал об этом, особенно после того, как отведал тысячи прекрасных сочетаний вкусов и блюд в виртуальных заведениях. Да или вполне импонировала идея иметь ресторан вроде пушистого свина. Пригласим Надежду туда шеф-поваром и сделаем фирменным блюдом этот шикарный борщ. А если она ничего другого готовить не умеет, то плевать, она может кормить гостей только своим борщом. Ведь это уже будет бомба! так А если она откажется быть шеф-поваром? Ну, тогда наймем ее личным поваром. Хотя до сегодняшнего дня собственном поваре даже не задумывался. Элли, опять же, все блюда очень вкусно готовит. Но упоминала, что готовку-то не особо и любит. Так что, думаю, будет не против, если у нее появится помощница в этом деле. Особенно. После того, как она сама попробует этот борщ. Вот прям каждая буква с большой буквы. Пауза слишком затянулась, и я откашлялся. «Никифора хочу нанять садоводом», — Надежда тут же уточнила. «Занятость на целый день?» «Да». женщина махнула рукой. «Это неинтересно. У нас тут у самих дел не впроворот. Еле успеваем за своим хозяйством следить. Свиньи, козы, курей вон недавно завели. Кто же тогда за всем этим следить-то будет? А летом в сезон со своей землёй бы справиться. Так что не подходит нам это предложение». Я немного расстроился, но тут же закинул вторую юночку. «А вас хотел пригласить на работу повара». Женщина снова махнула рукой. «Это тоже исключено. А в доме кто убираться будет? А на скотину кто готовить будет? А борщи варить? Нам это тоже не подходит». Вот тут я расстроился, но решил попытаться всё же уговорить Надежду. Ни в какую, просто нет и всё. Я хотел ещё про народ в деревне расспросить, но даже как-то уже позабыл про это. В голове была лишь мысль, как завлечь Надежду на кухню, а на мою собственную или ресторанную же детали». Ответ отрицательный. Она даже слушать ничего не хотела. Только отбивалась тем, что она хлопочет по хозяйству, и ей некогда всем этим заниматься. Просил продать тогда горшок сегодняшнего борща, но мне налили литровую банку борща с собой и отказались брать за неё деньги. Уже когда я попрощался с хозяевами и вышел к своей машине, меня нагнал Никифор. «Александр, обожди». Старичок, теребя свою бороду, подошёл ко мне. «А какую зарплату ты мне хотел поставить?» «Пятьдесят тысяч за работу в три-четыре дня в неделю». Никифор удовлетворённо покивал своим мыслям. «Солидно. А Надежде?» Я уже хотел сказать про все деньги мира, но решил не гнать коней и предложил минимальный вариант, который меня бы устроил. «А Надежда пусть, когда тебе с собой еду будет собирать, добавит ещё две порции по деньгам. Сколько скажет, столько и заплачу». Никифор кивнул. «Поговорю я с Надей». Это она у меня завсегда поначалу всё новое отвергает. Вот остынет, поговорю с ней. Как с тобой связаться, если что? Сам приеду. Или номер телефона могу дать, если есть откуда позвонить. Как-нибудь есть. Никифор достал из кармана кнопочный мобильный телефон, звонил, кивнул. Диктуй. Чего-то я не ожидал, что дедок такой продвинутый окажется. Я, как в этот дом в гости попал, будто в путешествии во времени побывал. Казалось, что у крестьян в царское время за столом сидел. И только сейчас в голову пришло, что и электричество в доме было, и телевизор плоский на стене висел, правда, на тот момент выключенный. Но вот остальной антураж, как бы так сказать, сбивал. Ладно, потом разберусь с этой деревенькой. поведуюсь ещё раз к Никифору с надеждой и напрошусь на обед, лучше с Элей, чтобы она, так сказать, оценила, а может, и повлияла на ситуацию. Я про себя улыбнулся. И на обед напрошусь, вне зависимости от того, согласятся ли они на работу. А пока пусть думают». Продиктовав Никифору свой номер телефона, я осторожно водрузил банку борща на переднее пассажирское сиденье и отправился к Элли в наш новый дом. Попав на свой участок, первым делом разложил коптеры на лужайке перед домом. Я провёл для богов водную десятиминутную речь о том, где они находятся и что тренироваться летать они могут теперь с гораздо большей безопасностью. Скотч снял со всех квадриков, кроме аппарата Фуфлунса. Я ему хоть и починил его пропеллеры, Но, в отличие от остальных, он летать так и не научился. Так что, ну его нафиг. Потом под непосредственным моим контролем пускай учится летать. А остальные с этим уже справились. тот же повзлетали в воздух и вполне себе уверенно. Оставив богов осваивать территорию, зашел в дом и обнаружил Элию, спящей прямо за кухонным столом. Эх, ну неудивительно. Мы с ней этой ночью так толком и не поспали. Самого в сон тянуть начинает. Я аккуратно, чтобы не разбудить свою невесту, Убрал все продукты, что лежали на кухонном столе в холодильник. Туда же убрал и Надеждин борщ, затем отнес Элью в кровать. Сам же решил поспать с толком и, забравшись в кровать рядом с девушкой, натянул на голову шлем виртуальной реальности, после чего зашел в игру. Пора бы уже и посмотреть, что стало с легендой после окончания «Рагнарёка».